Постоянно мучил внутренний холод. Прошло немало времени, прежде чем я смогла что-то понять, если и не про лазарет в целом, то хотя бы про корпус-барак, в котором лежала. К нему была пристроена операционная. Для вольнонаемных имелось родильное отделение. В самом лазаретном бараке было 10 палат до отказа, заполненных больными с переломами, увечьями, флегмонами и прочими болезнями. Столовая кухня находились тут же в бараке, пищу готовили две добросовестные чистюли, неслышные в движениях монашки Нюра и Саша. Не помню, как называлась статья, по которой они имели десятилетний срок, но вот уж чье деятельное начало само по себе врачевало». В хирургическом корпусе оперировали не только в н а з н а ч н н ы е для этого дни, бывало и ночью. Кого-то выписывали и отправляли снова на рабочие колонны, принимали новых больных партиями и отдельно кого-то выносили в морг, расположенный в углу зоны. Захоронением называлось сбрасывание в общие ямы за зоной в лесу. Постепенно я перезнакомилась со всеми, кто лежал рядом. Самая общительная, назвавшаяся «тетей Полей», сидела за спекуляцию. Проницательная, сметливая, видавшая виды тетя Поля, была добродушной. Героем дня ее делало то, что через пару недель заканчивался ее срок, и она выходила на волю. На следующее же утро после прибытия в Урдому в палату зашла та чернявая женщина, которая пригвоздила у вахты взглядом. «Кто это?» — спросила я в палате. «Старшая операционная сестра корпуса. Ее теперь величают Верой Петровной. А была просто Верка». Охотно разъяснила тетя Поля. «Я с ними обоими сидела в коряжме». «С кем с обоими?» «Так ведь она лагерная жена главврача». Слава Богу, подумала я и спросила, а разве доктор Бахарев тоже был заключенным? Было, как же. И он с 37-го года отрубил, что положено. По какой статье? Он за что-то политическое просветила тетя Поля. А она бытовичка, работала кассиршей в магазине. За растрату и посадили. В лагере они и сошлись. Он раньше освободился, теперь и она сюда приехала. Она, баба. деловая, но больно ревнивая. Действительно, отличавшаяся целеустремленной энергией Вера Петровна была в корпусе полновластной хозяйкой. В нашей и соседних палатах ей шили, вязали, то и дело ее приглашали примерить халатик, приладить кофту, спросить, надо ли вывязывать на... рукавицах узоры и так далее. За все это мастериц дольше задерживали в лазарете. В зону и домой она вечно шла, нагруженная сумками. Обед ей готовили на колонне те же монашки. Их же выпускали за зону, убирать ей жилье, мыть полы, стирать. Второй медсестрой в корпусе была большеногая некрасивая броня, имевшая срок о По 58-й статье она подобострастно, приторно елейным тоном разговаривала с доктором, с Верой Петровной, свысока и надменно с остальными. Квалифицированная, аккуратная, она, как хороший чиновник, выполняла в корпусе подсобную работу. Врачебные обходы совершались каждое утро. Иногда в палату заходили врач и сестра, порой несколько врачей сразу. Рассказывали, что среди них есть и кремлевские, называли их фамилии. Урдомским лазаретом управляли двое начальников. Один, как и положено, представлял военизированную охрану НКВД. Другим подлинным распорядителем всей жизни колонны был главврач. Оба начальника, похоже, ладили между собой. По мнению окружающих, Бахарев как хирург и гинеколог был профессионален, талантлив, ответствен как администратор. Под его контролем находилось буквально все, ни одна мелочь не оставалась им незамеченной. Он успевал задать больному вопрос, нажать на инстанции, да так, что лазарету выделялось и нужное оборудование, и дефицитные лекарства. По всему было видно, что он сумел здесь подчинить своей власти лагерный хаос,